Так точно, вскочил он и вытянулся. Они ждут. Дружин открыл дверь и пропустил меня вперёд. Кабинет, в котором я очутился, был такой же просторный и роскошный, как и приёмный. За огромным столом человек в форме казачьего генерала, склонив в флейсину что-то быстро писал. Громадного размера картина над ним изображала Серафима. который сиде на вздыбленном коне поражает копьём пятиголового красного дракона. Генерал поднял голову, отложил свое писание, вышел из-за стола и с цветя благодушной улыбкой пошел мне навстречу, подтягивая на ходу штаны и слампасы, которые, несмотря на большой живот, были ему велики. Ну, здравствуй, здравствуй, сказал он, обнимая меня и хлопая по спине. Дружин стоял рядом и скромно улыбался. Как младший чин в присутствии старшего, ты свободен, кивнул ему Зельберович. Дружин лихо откозрял и вышел. "Ну, садись", сказал Зельберович, указав на кожаный диван, стоявший перед ним журнальным столиком, на котором лежал неизвестный мне раньше журнал "Имперские новости". Зельберович занял место в кресле напротив. "Ну, вот, как вот ты свелись ещё раз?"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 Он, склонив голову по птичьи, оглядел себя самодовольно. — Ну, что ж, старик, это я, даже ты можешь подтвердить, заслужил. Верой и правдой служил Симычу, то есть я имею в виду его величество. Я поверил в него, когда никто не верил. Я был рядом с ним в самые трудные его времена, и вот видишь, кой до чего дослужился. А что касается тебя, то ты мне вообще должен памятник поставить. Вот как вернёшься к себе в Штокдорф, если, конечно, вернёшься, так сразу начинай лепить. Потому что сий, то есть его величество, был на тебя так зол, что хотел прямо сразу поступить с тобой как с плюралистом, а я тебя отстоял. Понимаешь? Не понимаю, сказал я. Чем-то я его величество так прогневил, что я ему такого и сделал? Важно не что сделал, а чего не сделал, заметил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 Вот, вот, просиял Зельберович. Именно такие слова я от тебя и хотел услышать. Значит, ты к коммунистам критически относишься, не любишь их? Да кто ж их, сказал я. Любит. Они сами себя не любят. Правильно, одобрил меня Зельберович. За глотчиков и плюралистов никто не любит. Все их ненавидит. Вот сейчас мы поедем с тобой к его величеству. Ты ему так прямо и скажи, что за глотчиков и плюралистов не видишь и будешь бороться против них до конца. И запомни, ни вздумай называть его сымачем или как-нибудь вроде этого, только ваше величество. И ни в чём не перечь. Отвечай только: слушаюсь, так точно, никак нет. А то если он осерчает. Зильберович не договорил, вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. Карету к подъезду.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 А Серафимовской аллей. За всю дорогу мы не встретили ни одного портрета Гениалисимуса, только портреты Симыч. Но больше всего мне понравился памятник на площади против бывшего дворца Любви на лошади, на которой сидел когда-то Юрий Долгорукий, а потом Гениалисимус теперь возвышался Симыч. который точно так же, как на картине в кабинете Лео со зверским усердием пропарывал копьем пятиголового гипсового дракона. Наконец наша карета застучала колесами по булыжнику Красной площади. Первое, что я увидел, проезжая мимо исторического музея, это две грубо всколоченные виселицы. На одной из них болтался с обрезанными шлангами «Горизонт Тимофея Чаразин», А на другой береге Ильич взрослый в полной форме за исключением штанов. Куда ни делись тогдацы было проще простого. Я посмотрел на штаны Ельберовича, так перехватил мой взгляд, всё понял, смутился и инстинктивно прикрыл лампасы руками. Я хотел что-то сострить. Но, услышав шум, вновь выглянул наружу и увидел возле лобного места большую толпу православных.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 обернулся я к Зельберовичу: "За что вы его? Неужели за то, что негр?" "Ну что ты?" сказал Зельберович. "Его величество к неграм терпимо относится. Да ты же сам написал, что Том был скрытым заглотчиком. Мне стало очень уж неприятно." "Конечно, я написал. Но если б я знал, что моё писание приведёт Тома к такому ужасному концу, уж и вот я бы точно вычеркнул"